Глава 13. Сельский праздник. Там, где чилтёрнские холмы сбрасывают с себя свой древесный покров, который мы поныне одето большей части их поверхности, они удивительно напоминают великую североамериканскую степь, те её обширные области, что на языке охотников называют волнистыми долами. А ещё их можно уподобить океану затихшему внезапно после сильного шторма, когда волны уже не вздымают пенястых гребней и не набегают одна на другую. высокими параллельными грядами. Если вы способны вообразить себе эту водяную стихию, внезапно превращённую в твёрдую землю, вы получите точное представление о рельефе Чилтернского края. В незапамятных времён эти холмы пользовались особой славой. Англия давно уже стала возделанной страной, но ещё много лет спустя после расцвета английского земледелия их девственная почва не знала прикосновения плуга. И даже и по сиё время обширные пространства этого края остаются нетронутой целиной, поросшей вереском, дроком или покрытой густой чащей буковых лесов. В истории Англии за этими холмами сохранилась недобрая слава. Их непроходимые чащи, где водится благородный олень и прочая дичь, достойная внимания охотника, служат надёжным убежищем разбойникам и беглым преступникам. И в прежнее время здесь необходим был постоянный надзор, который поручался смотрителю, располагавшему вооружённой охраной, дабы обеспечить путникам безопасный проезд в этих краях. Вот тогда-то и возникла эта пресловутая должность, ныне к счастью представляющая собой только синекуру. Но к несчастью, в нашей обременённой налогами стране это не единственная синекура, пережившая своё полезное назначение. В самой восточной части Чилтонского края расположено родовое поместье Уэдов-Белстрот. Это одно из самых старинных владений в Англии, существовавшее еще до нашествия норманов, быть может, со времен отвода римских войск. Некогда здесь происходили бои, о чем свидетельствуют уцелевшие поныне остатки древнегерманских укреплений и странная легенда, связанная с ними и дошедшая до нас с тех времен. На всём обширном пространстве, свыше тысячи акров, где раскинулось поместье Бэлстрат-парк, вряд ли найдётся хотя бы один клочок земли, который можно было бы назвать плоским. Единственное исключение составляет площадь, обнесённая рвом, где виднеются укрепления, о которых упоминалось выше. Всюду вокруг отлоги и холмы, волнистые склоны, отделённые друг от друга глубокими долинами и оврагами, впадины которых так точно повторяют округлые выпуклости пригорков. То кажется, будто эти пригорки выкорчёваны из долины и поставлены на прежнее место вверх подножиями. Парк представляет собой ту же картину, что и чилтёрнские холмы, зыбь океана, внезапно обратившуюся в твердь, когда волны и борозды между ними утратили свою параллельность. Долины и авраги разбегаются во все стороны, сталкиваясь и пересекая друг друга. То они взбираются вверх, то обрываются круто таинственными глубокими лощинами. кусты хорошими кустами боярышника, орешниками и остролистом, откуда всю ночь напролёт доносится соловьиное щелпывание. Гряды холмов также беспорядочно набегают одна на другую или кое-где поднимаются одинокими пригорками, такими ровными и гладкими, что они производят впечатление искусственных. Заросли кустарника, купы громадных деревьев, вязы, дубы, буки и каштаны одевают склоны, опоясывают вершины. а открытое пространство между ними манят такой яркой свежей зеленью, какую только и можно увидеть на пастбищах или в английских парках. Так выглядел Беллстрад Парк в XVII веке. Таким, невзирая на кое-какие незначительные перемены, сохранился он и по сей день. Наступил тот знаменательный день, который сэр Мормодюк Уэд решил отметить торжественным празднеством. День рождения сына. Первый день после его возвращения в родительский дом. Раннее осеннее утро полыхает алой зарей и обещает погожий денек, и огненный шар солнца, словно подтверждая это обещание, уже плывет над горизонтом в синем безоблачном небосводе. Косые солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву деревьев, мягко золотят мглистые лесные тропинки, но на открытых полянах парка они уже осушили росу, и яркая зелень так и манит к себе, словно пышный ковер, раскинутый для предстоящего праздника. По всему видно, что сэр Мармадю Куэт щедро разослал приглашение, и нет сомнений, что все они с радостью приняты. На много миль в окружности по всем дорогам и тропинкам ведущему усадьбу с раннего утра движутся пестрые кучки празднично одетых крестьян, старых и молодых, белокурых и темноволосых, пригожих и невзрачных, но все они одинаково полны оживления, всем хочется повеселиться. На открытой площадке, обнесенной рвом, собралась тысячная толпа. Кто топчется на месте, кто уселся в тени под деревьями или на заросшем травой от косе рва. Там и сиам стоят тесным кольцом зрители и с интересом наблюдают за происходящими внутри кольца играми и состязаниями. Тут идет игра в мяч, там в шары, любимая королевская игра, а потому и самая модная. А там дальше народ обступил двух фиктующих, только не на рапирах, а на палках. Два здоровенных парня, с таким усердием дубася друг дружку, словно поклялись проломить один другому череп. С частью оружия у них такого, что достичь этого не так просто. Тут же поблизости идёт другая, более изящная игра в горелки, в которой глубоглазые девушки бегут в рассыпную, спасаясь от своих кавалеров, и всё же охотно позволяют себя поймать. Тут можно наблюдать и борьбу, и футбол, и метание колец, и стрельбу в цель, и бег на перегонки. Печи, хорды и прыжки недалеко от площадки с орвом устроены большие очаги под открытым небом, где слуги сера Мармадюка жарят громадные туши быков из венейсов с спортами для форшировки брюха. Это место часа через 2 будет самым заманчивым для гуляющих. В парке сера Мармадюка собрались не только поселяне. Роскошно одетые каваллеры с нарядными дамами стоят оживлённо беседуя и следят с интересом за играми. Многие из них и сами принимают участие и в играх. Сельский праздник это модное развлечение, и никакое звание не заглушает в человеке жажды невинного веселья. Поэтому владелец замка может, не нарушая приличий, присоединиться к пляскам под открытым небом наравне со своими служанками. А хозяин сыграть партию в шары или пофихтовать на палках со своим арендатором. В те времена даже сам король нередко с нисходил к таким забавам. Веселье царило в парке сэра Мармадюка Уэда, праздновавшего день рождения своего отпрыска, счастливый и памятный день, в который проведение послало ему наследника и сына.